Большой и малый. Под большим располагались две кнопки: передний обзор и задний обзор. Под кнопками имелась откалиброванная шкала. Малый экран не имел никакой маркировки. Не найдя других элементов управления, он нажал кнопку переднего обзора. Экран прояснился, показав чёрное пространство со светящимися точками звёзд. Он долго и изумлённо разглядывал их, наконец повернулся к экрану спиной. Во-первых,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 и того меньше. Из английских писателей ему удалось припомнить лишь Тройдзела, популярного романиста. Он знал имена авторов некоторых исторических книг, однако начисто забыл их содержание. А ещё он знал, что название этому — амнезия. Внезапно он испытал огромное желание увидеть себя, взглянуть на своё лицо. Тогда наверняка вернутся и память, и самосознание, Он снова поплыл по кабине, разыскивая зеркало. Обнаружив ещё один стеллаж с выдвижными ящиками, он стал поспешно открывать их один за другим, выбрасывая содержимое в невесомость. В третьем ящике он нашёл бритвенный футляр с маленьким стальным зеркальцем и принялся озабоченно изучать своё отражение. Бледное вытянутое лицо неправильной формы, чёрная щетина на подбородке, бескровные губы. «Лицо незнакомца!»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 то он и есть Рен. Осмотрелся в поисках пятнадцатого ящика и сразу увидел, где тот находился. Ящики с 11 по 25 оказались искорёжены и оплавлены, и их содержимое погибло. Теперь лишь обгорел листок бумаги, связывал его с прошлым, друзьями и всей землёй. И хотя потеря памяти всё же имела место, ему стало заметно легче от того, что этому нашлось объяснение. «Но в чём же дело?»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 Его сердце учащенно забилось. Почему же он раньше не подумал об этом? Он приставил глазам окуляр и нажал кнопку. Просмотр плёнки занял больше часа. Фильм начался с поэтического обзора Земли. Города, поля, леса, реки, океаны, люди, животные и многое другое было показано в коротких сюжетах. Фильм шёл без звукового сопровождения. Потом камера переключилась на обсерваторию, визуально объясняя её назначение.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 А затем он должен исполнить свою миссию. Он чувствовал, что вот-вот сорвётся. Он не мог вспомнить. Ну почему эти дураки не выгравировали инструкцию на бронзе? В чём же может состоять его миссия? И снова надпись на экране: "Контакт через 96 часов". Доктор Ронелис вжался в кресло пилота и заплакал. Планам Земли не суждено сбыться.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 Элис рассматривал самые разнообразные варианты, которые только приходили в голову. Сооружение гробницы из земли? Возможно. Но к чему же тогда крайняя необходимость, подчеркнутая важность? А, возможно, он послан в качестве учителя. Последний благородный жесть земли, дабы наставить некоторые обитаемые планеты на путь мира и согласия. Но при здесь, доктор? Для такой-то работы?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 Взглянув на выведенную на экран информацию, Элис обнаружил, что воздух планеты пригоден для дыхания. Открылся шлюз, и доктор Рендел Фэлис вышел наружу. Корабль произвел посадку на континент, называемый Крелд. Тамошние жители звались крелданами. В политическом отношении планета достигла стадии единого мирового правительства, но так недавно, что ее обитатели пока ещё разделяли по прежним политическим системам. Благодаря фотографической памяти у Элиса не возникло трудностей при изучении крилданского языка, основа которого составляли ключевые слова. Крилдане, по-видимому, происходившие от схожего с человеком корня, казались не более необычными, чем иные представители его собственной расы. Элис не сомневался, что это было предусмотрено создателями корабля, системы которого не воспринимали других разумных существ. Чем больше он размышлял об этом, тем быстрее росла эта уверенность.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 заявил член совета. «Не уверен в мудрости подобного решения», — ответил Элис. «Мой народ не считал благоразумным предоставлять вашей планете технологическую продукцию, превосходящую имеющийся уровень технических достижений. При постороннем вмешательстве двигатели приключатся на режим самоуничтожения». «Вы сказали, что вы не ученый», — вежливо сменил тему разговора пожилой председатель.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 И, наконец, будучи обречена, не имела ли его раса склонности к самоубийству? «Мы еще многом побеседуем с вами», — сказал председатель совета, заканчивая заседание. «Буду счастлив рассказать все, что знаю», — ответил Элис. «Похоже, этого будет не так уж много», — заметил один из членов совета. «Элк, не забывайте, что этот человек испытал огромное потрясение»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 Я не смею ошибиться, недооценив представителя вида, совершившего межпланетный перелет. Пожилой председатель печально улыбнулся. «Пойдемте. Я лично представлю вас руководителю одной из наших клиник». Председатель поднялся с места. «Пойдемте со мной». С бьющимся сердцем Элис последовал за ним. «Его миссия должна быть каким-то образом связана с психиатрией. Иначе зачем же послали именно психиатра?»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 «Отличная мысль!» Сердито отеребя губу, Элис шёл за врачом. Память не возвращалась. В настоящий момент его познания психиатрии были не больше, чем у рядового обывателя. Если вскоре ничего не произойдёт, он будет вынужден признаться, что у него амнезия. «В этой палате, — сказал врач, — мы содержим несколько тихих больных». Элис зашёл за ним в палату и,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 причем действующий судя по удовлетворению говорившего. «Вы нашли способ лечения подобных случаев?» — спросил луналекий врач. «Да, конечно», — ответил Элис, унимая нервную дрожь в руках. Врач отступил на шаг и уставился на Элиса. «Но это невозможно. Вы не можете исправить мозг, имеющий органические нарушения, износ или явный недостаток развития». Элис едва сдержался. «Слушайте меня. Я вам правду говорю, доктор». Элис посмотрел на больного, лежащего на первой кровати. «Пришлите ко мне ассистентов, доктор». Врач поколебался немного и быстро вышел из палаты. Склонившись над кататоником, Элис взглянул ему прямо в глаза. Он не был уверен в том, что делает, но всё же протянул руку и коснулся лба больного. В мозгу Элиса что-то щёлкнуло,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 Он решил, что произошла мыслепередача. Передал ли он больному знание английского. Посмотрим, не переключение ли это нагрузке от повреждённых нервных связей к незадействованным. Я чувствую себя отлично, док. Классная работа. Мы были не совсем уверены, что эта обмотанная проволокой картонка, именуемая кораблём, выдержит и не распадётся на части. Но, как я тебе уже говорил, Это было лучшее, что мы могли сделать при данных «Кто вы?» Больной встал с кровати и посмотрел по сторонам. «Все аборигены ушли?» «Да». «Я Хайнс. Землянин. Что с тобой, Элис?» «А эти двое?» «Доктор Клайтель. Фред Андерсон». Назвавшийся Хайнсом, внимательно осмотрел своё тело. «Мог бы подыскать мне носителя получше, Элис».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 оборвал его Элис. «Не надо шуметь! Должен попросить не тревожить нас хотя бы час!» «Конечно! Конечно!» — с уважением произнёс врач и закрыл за собой дверь. «Как это оказалось возможным?» — спросил Элис, глядя на троих пациентов. «Я не понимаю». «Великое открытие!» — пояснил Хайнс. «Неужели не помнишь? Ты работал над ним. Нет?» «Андерсон, объясни». К Элису очень медленно подошел третий пациент. Тут Элис заметил, что прежде ничего не выражавшие лица больных начали приобретать осмысленное выражение. «Разве не помнишь, Элис, исследование личностных факторов?» Элис отрицательно помотал головой. «Ты искал наименьший общий знаменатель человеческой жизни и личности. Источник он их, если желаешь».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 что их телами обладают земляне. Смотрите-ка, воскликнул Хайнц. Он как зачарованный глядел на загнутые назад пальцы. Хайнц обнаружил, что его носитель обладает вдвойне большим по сравнению с человеческой рукой количеством суставов. Остальные двое изучали свои тела примерно так, как человек лошадь. Они загибали руки, напрягали мышцы, пробовали ходить. Но произнёс Элис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 «Ты понимаешь, что это означает? Земля не погибла! Она будет жить снова!» Доктор Элис кивнул. И все же ему было трудно отождествить крупного вежливого Хайнса из фильма, состоявшим перед ним визгливым пуголом Нужно время, чтобы привыкнуть. «Пора приниматься за дело», — заявил Андерсон. «После того, как ты обслужишь всех дефективных на этой планете, мы перезаправим корабль»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 слышу голос врача. — Сколько, — спрашиваешь? — Население Земли насчитывало порядка 4 миллиардов. И все в тебе. Роберт Шекри. Хранитель. Рассказ читал Олег Булдаков.